книг. Сразу стало понятно, от чего народ все время посматривал в мою сторону. Никакая пузатерка до этого места попросту не добралась бы. Озеро, что и говорить, красивое. Да только дороги туда нет, от слова «вообще». Я и то не сразу понял, каким путем лучше ехать, но добрались. Расставили столики, костер зажгли. Словом, понеслось. А я тем временем начинаю присматриваться к Маше. Как лучше подойти, что сказать. Охота начинается. И очень быстро заканчивается. Как оказалось, данное место выбрали не только мы, и далеко не вчера. Еще на подъезде я обратил внимание на старые следы от крупного протектора. Кто-то сюда тоже недавно подъезжал. И этот кто-то не заставил себя ждать. Старый, но от этого не менее серьезный грузовик ЗИЛ-157 Ему эти тропки на раз чихнуть Он и по более серьезным колдобинам пройдет, не поморщившись Впрочем, сам грузовик нам ничуть не помешал, а вот его пассажиры Десяток крепких парней, по виду из соседней деревни, и явно не отягощенных размышлениями о смысле бытия Их интересы куда более приземлены, и куда более конкретны Выпить всегда пожалуйста, заезжих девок потискать тоже хорошо Парни были разной степени крепости и поддатия, но их было больше, почти вдвое Атмосфера как-то сразу начала накаляться, и достаточно быстро. На беду я это заметил относительно поздно, увлекся осмотром озера. И когда быстрым шагом вернулся назад, обстановка уже была на грани закипания. Наши девушки, верные своим принципам, уже успели довольно-таки резко отшить какого-то ухажера. Этим, в принципе, все могло бы и ограничиться, но... Наш Димка-компьютерщик. Он, как оказалось, тоже вынашивал далеко идущие планы в отношении одной из девиц. И когда она весьма нелюбезно, кстати, послала какого-то назойливого ухажера, наш гений клавиатуры решил вмешаться в этот процесс. Я не думаю, что прибывшая компашка изначально напрашивалась на драку. Поорать, понадувать щеки — это завсегда. Дать или получить пару раз по морде — тоже, в общем, привычное дело. Но чтобы всерьез, да со всякими средствами усиления в виде лопат и монтировок, до такого обычно не доходит. Дима ничего такого, скорее всего, и не знал. Или слишком уж всерьез воспринимал свои успехи на Ниве ушу. Там-то, да, он блистал, среди таких же, как и он сам, мастеров. А здесь тривиально получил порылу и зарылся окровавленной мордой в траву. И никакое ушу не помогло. Завизжали девчонки, кто-то из них даже схватился за шампур, а ее соседка, видимо, насмотревшись американских боевиков, так и вовсе за нож. Достаточно большой и внешне очень даже страшный. «А вот это она зря. При виде блеснувшей стали все гости моментально подобрались, сбились в кучку, и в их руках появились различные хозяйственно-бытовые предметы. Нет, ну а что? Топор, если кто не знал, тоже, между прочим, вполне себе бытовой предмет. Им даже дрова можно рубить. А за монтировку...» Так вообще молчу. Она, кстати, в любой машине есть, даже в наших пузатерках. Другой вопрос, что эти самые пузатерки сейчас с равным успехом могли бы стоять хоть на Луне. Толку-то от них. Да и вооружись нашей компанией хоть ломами. Бойцы из них те еще. Другая песня. Деревенские. Их в данной ситуации ничему такому учить не требуется. Так, алло, что за кипиш тут, пацаны, встревая в самую гущу разборки? Раскидываю руки, всем хорошо видно, что в них ничего нет. Деревенские переглядываются, и вперед выходит крепкий коренастый парень в тельняшке. «А ты что за гусь?» «Петром зовусь», — в такт ему отвечаю я. «Не, в натуре, что за бедлам? Стоило на пару минут отойти и нате вам!» Собеседник молча перекидывает с руки на руку крепкую такую деревяшечку. «Быка ей положим и не свалить, а вот человеку в самый раз будет. А внимание гостей переключается уже на меня». Краткая история произошедшего, которую мне поведал один из них, неожиданными поворотами не блистала, но и чести никому из присутствующих не делала. Деревенские считали себя в полном праве предъявить претензии к тем, кто так нагло занял давно ими облюбованное место. наша же на полном серьезе воспринимать эти требования не собирались. Так что конкретно прилететь могло уже не только гению клавиатуры и мыши, но и еще кое-кому». «Так что?» — недобро ухмыляется парень в тельнике. «Шел бы ты!» Стоит расслабленно, ближнюю зону не контролирует, уверен в себе, мускулы крепкие, но двигается нерасторопно, за мной не успеет, если что. Дубинка. Аргумент, да. Уйти вправо, в сторону рабочей руки, пробить по ребрам, наверняка сломая одно-два, полкон он выронит, подобрать и отоварить тех двоих, что позади него стоят, уже минус три. А дальше? Поддержит ли меня еще кто-нибудь? Девчонки? Разве что визгом. Димка уже не боец. Мишка — хиляк-разрядник. От Олега толку вообще мало, даже и в более спокойной обстановке. А про прочих и говорить нечего. «Вот что!» — примирительно показываю собеседнику раскрытые ладони. «На два слова». Снова ухмылка. потек клиент. «Отходим в сторону». «Ну?» «Расходимся? Чем обязан буду?» «Ты тут за бугра?» «Мужик, блатной жаргон тебе не идет, но понты гнуть надо, понимаю. Нет, я просто умнее прочих. Тот, кому вы по совлу заехали, сынок крупной шишки. Тебе оно надо, чтобы он вонять начал? Ха, да и хер с ним. Уверен? Ага, а ментов себе на загривок сажать таки неохота, голосок-то дрогнул. Разберемся. Короче, пять бутылок и закусь. Десять. У нас столько нет. Семь. Хер с тобой, неси». И вы отваливаете. Ладно. Грузовик скрылся за рощей, увозя с собою нашу выпивку и закуску. Пикник был сорван. Девчонки хлопотали вокруг Димки, вытирая ему лицо и всячески обихаживая. Он моментально стал героем в их глазах, как же бросился на защиту. А тот факт, что именно он-то драку и спровоцировал, осталось за кадром. На меня даже и смотреть никто не хотел. Думаю, если бы... Не необходимость топать пару-тройку километров, так и пешком бы домой отправились, лишь бы со мной рядом в одной машине не сидеть. Да и столы со стульями, хоть мало, однако вес. Тащить их на горбу тоже явно никто не собирался. Ну и помогать в погрузке мне никто не спешил. Ладно, хрен с вами со всеми, обойдусь. Обломалась моя затея с Машей, ну и фиг с ней. Хотя обидно, и все из-за одного самоуверенного идиота». Стоит ли говорить, что я не остался там ночевать? Даже и раскладушки бросил, черт с ними. Домой я вернулся далеко не в самом приятном расположении духа. Плюхуясь на диван, и почти тотчас же звонит мобильник. «Артем? Тут я. Послезавтра выезд». Это Рощин, его голос ни с кем не перепутаешь. «Во сколько?» «В четырнадцать часов надо быть в аэропорту. Вариант три». «Принял. Вариант три. Четырнадцать часов. Отбой». Что ж, как раз успею завернуть в бухгалтерию за командировочными. Сказать, что девушки в бухгалтерии и отделе встретили меня прохладно, это существенно погрешить против истины. Сухо, без всяких эмоций и прочего, словно чужак с улицы заглянул. Да, никаких пикников, я думаю, в будущем мне точно не светит. Зато героизм Димы где только не обсуждался. Слегка пригасил этот энтузиазм только наш шеф. Выяснив причину недомогания, он выдал свое умозаключение. Лопух. Головою надо соображать И не лезть на гораздо более серьезного оппонента с голыми руками. Впрочем, на эмоции наших девушек это мало повлияло. Разве что разговоры несколько поутихли. Ох, чую, у него теперь начнется райская жизнь. Обожание женской половины коллектива гарантировано. Ваши командировочные документы пододвигают мне плотный конверт. Распишитесь в получении. Ставлю за корючку. За денежными средствами зайдите в кассу, ведомость уже подготовлена. И все. Никаких пожеланий доброй дороги, что ранее всегда звучали в подобном случае. Ладно, и это переживем. Заглядываю в кабинет, выключаю из розетки кондиционер и чайник. Ничего лишнего на рабочем столе нет. Да и не было. Хвостов по работе вроде бы не осталось. Можно ехать. Встретили нас еще в аэропорту. Невзрачного вида парень держал в руках картонку с надписью по-английски. Ремонтное подразделение фирмы «Форест». Ну да, это мы. А почему «Форест»? Так Рощин – фамилия шефа основателя конторы. Роща равно лес. Лес в переводе на англоязык «Форест». Так вот и пошло. Закидываем немногочисленные пожитки в автобус, и он сразу же рвет с места. Ехали недолго, и вскоре машина заруливает в приоткрытые ворота в глухом заборе. Каковые, словно по волшебству, сразу же за нами и закрываются. Тут вот мы и будем квартировать для окружающего мира. Для всех любопытных это наше жилище на ближайшие два месяца. А может быть, что и дольше, как фишка ляжет. «Рассаживайтесь». Пожилой дядька в белой рубашке кивает нам на стулья. «Все тут? Никто не захворал? Таковых не имеется. Что ж, тогда приступим». Часть верхнего освещения гаснет, загорается экран проектора. «Прошу любить!» На экране появляется фото усатого черноволосого мужика в яркой рубашке. «Жаловать не призываю. Клиент наш, дядя, крайне неприятный, но любить его, пусть и какое-то недолгое время, все же надобно. Он нам нужен целым и желательно способным к общению». Анхель Мигелито Риноа. давным-давно разыскивается всеми существующими органами правопорядка и периодически ими обнаруживается. После чего некоторые из руководителей онных органов внезапно выходят на пенсию, ибо работать им более уже не надобно. Безбедная жизнь им теперь обеспечена надолго. В последний раз его засекли в Каракасе. Начальник уголовной полиции города оказался чрезмерно жадным, оценил свою лояльность в весьма кругленькую сумму. Риноа обиделся. Ему высказали явное неуважение. Того дурака с почестями похоронили, а наш персонаж скрылся из города. Всплыл тут, местный шеф полиции проявил должное понимание. И почти все его подразделение ныне сидит на зарплате у нашего клиента. И это всех устраивает. Причем без дураков, но уличная преступность даже несколько снизилась. Никому не хочется, чтобы в город понаехали проверяющие сверху, с ними тоже придется делиться. Новое фото, улица, застроенная домами. «Серый дом за забором. Вот тут он и живет. Эти постройки возведены совсем недавно. В них размещается личная охрана Рено. Это около 30 человек, опытных и умелых вояк. Дисциплина поддерживается железная. Во главе охраны стоит вот этот непростой деятель». На экране худощавый и подтянутый пожилой дядька. Густав Шоберт, военный пенсионер. «В отставку вышел в звании полковника. Шесть боевых наград, опыт боевых действий, Короче, мужик серьезный и опытный. Навел чисто немецкий порядок среди всего этого сброда. При этом, правда, пришлось закопать человек 7-8, но это его ни разу не смутило. Анхель ему верит безоговорочно. Тот не раз доказывал шефу свою преданность. Новое изображение. И еще одно, и опять новый снимок. Охрана регулярно проводит тренировки по отражению внезапного, в том числе и с использованием летательных аппаратов, нападения. Имеются даже три ПЗРК и ручные противотанковые гранатометы. Территория особняка заминирована, есть управляемые минные поля. По некоторым данным, прорыт также и эвакуационный тоннель. Поиски его сейчас ведутся. И так весь день. Спрашивается, а мы-то тут при чем? Открою маленький секрет. Мы и в самом деле неплохие механики и специалисты в различных технических отраслях. Уверен, что и на гражданке я смог бы нехило зарабатывать при моих-то навыках, но все сложилось иначе, и об этом, наверное, надо рассказать особо. Что ж, вернемся на некоторое время назад. Так проще будет понять многое.